Вечером в пятницу я снова ждал Аиду и снова в той же кофейне, и даже уж так повезло за тем же столиком. Я увидел в окно, как она переходит дорогу, и удивился, как идет ей медлительность в движениях. Видимо, из-за вывиха Аида ступала очень аккуратно, осторожно, шла выпрямив спину и была настолько хороша в таком гомеопатичном движении, что я залюбовался. И, разумеется, не применил сообщить ей об этом сразу после приветствия. Аида смущенно опустила глаза, и я готов был аплодировать ей. — Аида, вы понимаете, для чего вам надо было вывихнуть ногу? Вовсе не для того, чтобы спасти вас от роковой связи с Яной, а для того, чтобы вы смогли теперь, когда следите за собой и держите себя в фокусе, оценить все изменения, что случились у вас. «Ведь раньше, я уверен, вы бы злились и переживали, что не успеваете что-то, что упускаете какие-то шансы из-за того, что вынуждены лежать дома, да?» «Точно?» «Ну да». «Точно?» — подумав, ответила Аида. «Правда, пока я не уверена, что это хорошо для меня. Честно...» Я думаю, что растеряю все контакты, все связи, и отстану от жизни, скачусь на обочину и буду там сидеть с завистью, наблюдая, как стремительно несутся по жизни другие. Да, это самый трудный период, я понимаю, и о чем вы? Сомнения. Это как в «Матрице». Смотрели? Там есть момент, когда Нео, главному герою, нужно выбрать окончательно, как жить дальше, остаться в «Матрице» или проснуться. Я слышала об этом фильме и, примерно понимаю, про что вы, его часто цитируют и на него ссылаются, но сама не смотрела. Аида рисовала чайной ложечкой узоры на кофейной пенке и задумчиво разглядывала их. «Дайте мне руку». Я понял, что ей нужна моя помощь, но она никак не решится попросить о ней. «Аида...» «Расскажите, какие сны вы видели в последнее время? Вернее, какие сны запомнили?» Я держала ее за руку. Рука была теплая и сухая, немного шершавая, но очень приятная. Я запомнила один, но плохой. Меня хотели убить, потому что я была с явной патологией. И самое противное, что меня рассматривали, изучали, оценивали, а я не могла ничего поделать. И мне было очень холодно. Какое у вас доброе подсознание! Не грузит вас нелепыми символами, а дает вам четкие указания, куда идти и что делать, — говорил я успокаивающе. Сам шел по узкому темному коридору, поворачивал в свет светящейся точки, что вела меня, доверял ей, знал, что сейчас покажет все, что надо. Да-да, вот оно. Яркое солнце в зените — Чистое, пронзительно синее небо, шум, постоянный, равномерный, точно океан. А так дышит океан, и еще шум. Резкий, неприятный, негармоничный, скорее гул. Это толпа, много людей. Я вижу огромную площадь, заполненную людьми, их головы задраны вверх, Они смотрят на огромную пирамиду с усеченной вершиной. На этой площадке что-то происходит. Я иду туда. Светящаяся точка ведет меня. Я вижу идолов. Я вижу людей в черных холамидах. Я вижу девушку. Ее кожа выкрашена в синий цвет. Это Аида». Я вижу нож, который занес над ее животом один из черных. Я вижу, как он вспарывает ее живот под ребрами, просовывает руку, направляя ее вверх, и через секунду аидино сердце пульсирует в его поднятой руке, а толпа внизу беснуется и вопит. Я вздрогнул и очнулся. Аида смотрела на меня. — Объясните про подсознание, Жан. Вы замолчали? А мне интересно сколько времени прошло. Я не понял, но, видимо, немного, совсем немного. Аида, я опять буду просить выслушать меня и не сопротивляться сказанному. Я понимаю, что вы в сомнениях, и что Матрица зовет вас обратно, и вам там было хорошо и спокойно, но у меня есть свои задачи. Мне нужно их решать, и одна из моих задач — получать то, что мне дают, и передавать это адресату. Потому что почти все, что мне дают, предназначено кому-то. Мне же иногда перепадают новое знание и умение. В вашем случае мне необходимо рассказать вам Я должен рассказать вам, почему вы всегда считаете других важнее, чем вы сами. Почему вам нужно всегда кому-нибудь помогать, временем отдыхом и даже здоровьем. Кстати, мысль пришла про жертву временем. Смотрите, все, что у нас есть, это наше время. Столько, сколько нам отмерено, да? И отдавая его кому-то, тратя его, мы жертвуем своей жизнью, понимаете? Я продолжаю, Аида. В одной из своих жизней вы были наделены каким-то особым качеством, какой-то необычайной способностью и, к несчастью своему, именно поэтому стали любимой дочерью Бога. Вы были принесены в жертву. В вашей душе, в вашей вечной части — Эта трагедия была записана, как и все, что с нами происходит во всех наших жизнях, во всех наших реальностях, во всех слоях такого многослойного существования. Есть у нас одна крохотная, но неизменная деталь, такой накопитель памяти с немыслимо огромным объемом. При каждом рождении... Душа активизирует этот накопитель, сливая информацию в мозг и подсознание, которые эту информацию перерабатывают с учетом той реальности, куда душа воплотилась. Так вот, любой человек прежде всего хочет выжить, поэтому любые виды неожиданной, несвоевременной смерти сохранятся в памяти как шок, как трагедия, как неправильный исход. Сознание и подсознание, используя информацию, в которой есть данные о том, почему такое случилось в прошлой жизни, начинают отрабатывать свод правил, опасных для жизни. У вас, именно после той трагедии, есть такое правило «не быть особенной», это то вырвут сердце, понимаете? Поэтому любая особенность для вас — это патология». И поэтому нужно сразу убить то, что будет отличаться от других. Чтобы освободиться от этого правила, вам прежде всего нужно его понять, запомнить и проверить на деле. Вам нужно уяснить, для чего вы хотите быть примитивной самкой без мозгов, но с детьми. Для вас это самый безопасный вариант. Но это не для вас а для вашего трусливого мозга, который таким образом интерпретирует сохраненные данные вашей вечной памяти. Уж извините за термин «вечная память», но он как нельзя лучше характеризует этот ваш накопитель. Вы понимаете, о чем я?» Аида поморщилась. «То есть вы хотите сказать, что вы видите прошлые жизни?» «Аида, прошу вас, не упрощайте, я не вижу никакие жизни. Я просто могу подключиться к информационному потоку, понимаете? Я могу найти нужный мне файл и просмотреть его, если это нужно для того, чтобы помочь. Просто так я никуда не попаду. Я могу это сделать только тогда, когда знаю. Откуда я это знаю, я не знаю. Это все решается без меня». Мне открывается та информация, которая может откорректировать чью-то судьбу или помочь сделать выбор. Я помню, что вы даже просили меня никаких прогнозов на ваше будущее не делать. Так вот, это не прогноз. Это объяснение, почему вы не можете жить в полную силу. Вы поняли хоть немного из того, что я сказал? Да, я поняла что я боюсь быть особенной, вернее, разрешить себе проявить свой талант, потому что в моей личной истории была трагедия, в которой я пострадала именно из-за своей особенности, верно? Какая вы умница! И как излагаете, я искренне восхитился. Простите, Жан, но я не могу поверить в прошлые жизни. Да, Господи, Боже мой, не верьте! Просто подумайте обо всем этом, поразмышляйте, понаблюдайте. «И вот, возьмите...» Я протянул ей маленькую серебряную руну на кожаном шнурке. Ее привез мне из Исландии один мой хороший знакомый. Я нашел ее сегодня на полке, когда доставал очки, и удивился, чего это она вылезла из шкатулки. надела ее, а оказывается, она вылезла на вас. Смотрите, Айда, это руна «Инг». «Инг-руна» означает «непрерывность жизни». Силу этой руны можно сравнить с семечком растения. Это своеобразная матрица. Она хранит в себе информацию обо всем, что существовало, но получила новые черты благодаря эволюции. Эта руна в помощь вам. Она предвещает кардинальные, но при этом быстро происходящие изменения. Запомните ее основное значение. Вечное движение, обновление — Восстановление — выход на другой уровень самосознания. Когда эта руна выпадает, то вот такой совет дает — раздвигайте рамки восприятия мира, ищите новые сферы применения своего творческого потенциала, приобретайте больше уверенности в своих силах». Аида разглядывала руну, было видно, что она очень ей понравилась — Она надела ее на шею и протянула мне руку в знак благодарности. Жан, спасибо. Как важно для меня ваше внимание и поддержка. А еще так интересно то, что в мире столько всего интересного, необычного. Мир похож на сказку, да?» Я криво ухмыльнулся. «Часто на очень страшную сказку. Мы прогулялись с саидой по вечернему городу. Я проводил ее, и когда пошел домой уже один... Думал о том, что еще один человек в этом мире возвращается к себе, становится на свой путь. Это долгий процесс, но такой прекрасный. Потом я вспомнила о Марьям и ее старшем сыне. Как у Тимура дела. Интересно, что с ним, но главное, как он себя чувствует. Если он справится, если он сохранит внутреннее равновесие, я могу быть уверен, что он выправится. Его такая трагическая тенденция в жизни начнет меняться. Но ему мало будет моей защиты и собственного равновесия. Необходимые изменения в мировоззрении матери, Марьям. Ее процессы по выправлению собственной судьбы моментально скажутся на детях, на их судьбах. Но тут остается только ждать. Я, к сожалению, не могу менять людей. Насильно. Перед отправкой в колонию Тимура перевели в общую камеру. Народу в ней было достаточно, чтобы постоянно чувствовать наезд на личное пространство, которого в тюрьме и так нет, но не столько, чтобы захотелось повеситься. Тимур с его спокойным и уравновешенным характером не поддавался на провокации скучающих завсегдатые в тюрьме, ожидающих очередного слушания. Был спокоен, терпелив, да и повезло ему откровенных мерзавцев, любителей насилия и драк от скуки в этой камере не было. Вспыхивали мелкие разборки, не более. Тимур много времени проводил в разговорах с одним сокамерником. Инженер, запойный алкоголик, он убил жену. Задушил. Откуда силы взялись? Щедушный очкарик, философ. Всю свою сорокалетнюю жизнь выполнявший задания и распоряжения других — родителей, начальников, жены, тещи — правильный, тихий, сосредоточенный. Неправильность в своей жизни ощущал, что такое обидное и жестокое про свою жизнь и себя понимал, но революцию совершить не мог. Только запивал иногда. Вернее, сначала иногда, а потом все чаще и чаще. В опьянении становился свободным, болтливым, легким и, главное, смелым, но никто его смелость алкогольную не принимал всерьез, а жена так просто высмеивала, ну и досмеялась, озверел так, что задушил. Остались двое сыновей, и больше всего страдал этот инженер, что они будут жить с тещей и тестем, значит, он их потерял навсегда. Странным образом, получив двенадцать лет строгого режима, он нисколько не жалел о своем поступке. Он философски рассуждал о мире терпения, которое есть у человека, и как странно, что другие не думают об этом, унижая и оскорбляя его. Но парадоксальным образом и Тимур все время хотел ему об этом сказать, однако и не мог и слова вставить в его монолог. Инженер забывал, что он сам был единственным хозяином своего терпения. Он сам должен был отмерять его. Думал Тимур, что люди всегда хотят, чтобы другие следили за тем, чтобы не сделать им плохо, а сами регулировать и контролировать отношения людей не способны. Вовремя уходить из унизительных, жестоких и равнодушных отношений не могут не способны свои границы держать и защищать свою территорию. Как важно это уметь, Тимур только в тюрьме и понял. Уж где-где, а здесь каждую секунду нужно быть начеку. Откровенно, он очень устал и часто мечтал о том, чтобы отмотать время назад, вернуться в то ужасное утро и просто не садиться с Амиром в машину, пусть бы ехал сам а Тимур бы пошел пешком, дышал бы утренним воздухом, разминал уставшие ноги, смотрел бы на симпатичных девушек, спешащих на занятия. Мечты эти он всегда правильно воспринимал, себя не жалел и в слезы не пускался. Душу свою пустыми претензиями на несправедливую жизнь не разъедал. Два раза приходила мать на свидание — Говорила об апелляции, но очень неуверенно На вопрос о деньгах Амара сказала, что пока только часть перечислил, обещал еще через некоторое время. Тимур так боялся услышать об обмане Амара, что даже если и заподозрил неправду, решил не уточнять. Пока он хотел думать, что пострадал не зря, и еще не настолько смирился с судьбой. Сны ему синились хорошие. То он летал в ярком небе, то купался в море или в реке, то лежал в траве и слышал птиц. Такие медитативные, расслабляющие сны. О них он просыпался бодрым, будто и вправду летал или плавал, или гулял в лесу. Амулет, который дала ему мать, носил с удовольствием. Он нравился ему, более того, он был словно живой, словно друг, молчаливый, но надежный. Так что с каждым днем Тимур был все более и более готов принять свою судьбу. Амир тоже готовился к принятию своей судьбы, но только не осознавал этого. Он, если можно так выразиться, засыпал все крепче. Равнодушие овладевало им, желаний становилось все меньше, и сил на исполнение этих желаний тоже. Алкоголь загонял угол. Кислота выдергивала из жизни, возврат в реальность каждый раз казался несправедливым и жестоким обманом. А мир постепенно менял метаболизм. Его внутренние органы, его нервные и гормональные системы, его мозг и личность мутировали. Страшные метаморфозы пока еще не слишком проявлялись. Хотя не... Наверное, они не были заметны тем, кто живет рядом с ним, но человек, который не видел Амира года два, перемены заметил бы сразу. Медленные самоубийцы, так называют алкоголиков и наркоманов-психиатры. Амир убивал себя, и в своем растущем равнодушии он уже совсем не переживал об убийстве других, не чувствовал вины абсолютно. После трагедии, отсидевшись, он снова расслабился и словно отпустил по воде окончательно. Как будто обезумевшая лошадь несла его к обрыву, а он не только не пытался справиться с ней, но еще сильнее пришпаривал. Детективы, с которыми Марк заключил договор, вели за миром с Олежку, вычисляли контакты, любимые места... Фотографировали его подружек и уже несколько раз фиксировали, как Амир садился за роль в чудовищном, неадекватном, измененном состоянии, но пока все обходилось без эксцессов. Раз в неделю сливали они всю информацию Марку, тот ее систематизировал, выделял важное, отмечал мелочи, которые могли бы сыграть в дальнейшем важную роль и отметал все ненужное. Досье получалось страшное, особенно страшное своей ежедневностью, обычностью. Пока не получалось у Марка поверить, что этот молодой и весьма симпатичный человек, почти ровесник Марка, живет вот так. Это не жизнь, это какое-то издевательство над собой, как будто он наказывает себя. Но и жалеть ежелеть Амира Марк не собирался... «Потому что есть тысячи людей с реальными проблемами, несчастьями и страданиями, которые остаются при этом людьми, несут любовь в своем сердце и радуются жизни. А жизнь радуется им». За Амаром тоже велась слежка, но более аккуратная, чем за его сыном. «Детективы вели себя очень осторожно». Переодевались, менялись, главное для них было проследить несколько контактов омара и пробить их. Если найдется компромат, то можно тянуть дальше эту веревочку, а там и конец будет. Очень быстро вышли на Клару и раскопали пять довольно показательных историй о старушках и психдиспансерах и о неудовлетворенных наследниках этих старушек. А то, что Клара знает Амара и находится с ним в постоянных отношениях, подтвердили свидетельские показания соседей и жильцов двора. Ильяс все больше понимал, что предчувствие его не обмануло. Да, у Амара рыльца в пушку нет никаких сомнений, и что Тимур невинно осужден, в этом тоже не может быть никаких сомнений. Ильяс злился на себя, что не решился сразу поднять шум, потом успокаивал себя, что тогда это была бы просто истерика, потому что не было фактов. Да и сейчас дело Тимура было абсолютно правильно законченным. Нет сомнений, все факты против него, а самое главное — его чистосердечное признание. Ильяс успокаивался. Снова и снова рисовал схему, в которой центральный кружок был помечен буквой «О». От него отходили стрелочки с разными кружками, в которые уже была вписана Клара. От нее уходили стрелки с маленькими кружками, в которые были вписаны КСК пяти районов, три нотариуса, два адвоката по гражданским делам. От Тамара также отходил довольно большой кружок, Он шел через жену Амара. Его тесть — крупная фигура, можно сказать, ферзь на политическом поле. Но здесь есть забавная деталь. Тесть совсем не любит Амара, разочарован в нем. По слухам, готовил себе преемника, а получил в мелкую сошку, не обладающую ни гибкостью, ни нюхом. Нет ничего, ни таланта, ни способности к простраиванию стратегии и разработке тактики. Зато обладал Амар великолепным даром хапать все, что плохо лежит. Умел по копеечке дань собирать и не стеснялся в выборе средств. Значит, подцепив хоть немного Амара, можно тести его на крючок посадить и тот сам основные пункты сдаст, на основании которых Амару придется сделать признание и рассказать правду о том трагическом случае. Ильяс размышлял, выстраивал варианты сложнейших конструкций, в которых связи объектов были понятны и логичны, и это при том, что в жизни они были не видны. Это было увлекательное занятие, учитывая, что цель стоила средств. И оправдывал их. Ильяс был увлечен этим. Его вел азарт охотника. Галлюцинации исчезли. Его никто не беспокоил. Он иногда вспоминал эти несколько дней ужаса, когда он был выбит из колеи, когда думал, что сошел с ума. И он дал себе слово, что как только разберется с делом Тимура, он займется исследованием подобных случаев. Для начала систематизирует рассказы очевидцев, причем будет довольно строго оценивать их вменяемость. Илья схмыкнул, подумав, насколько он стал судьей, что теперь считает себя вправе оценивать вменяемость людей. Удивительно, что он стал довольно критично относиться к себе и к своим убеждениям. Он понял, что «никогда не говори никогда, это точно про него», И каждый раз, как только он пытался действовать по старинке, стереотипно исходя из своих прежних убеждений, что-то вдруг включалось в нем. Он вспоминал то утро на кухне, то страшное утро, когда он пил коньяк и боялся встать со стула. Марьям забирала Богдана из больницы. Деньги на операцию постепенно собирались. Конечно, до да, нужной суммы было далеко — Но 12 тысяч долларов уже были собраны благотворительным фондом. Сама Марьям экономила каждую копейку, сразу несла ее на счет. Марьям решилась и все-таки рассказала Венере о Богдане. Ей пришлось это сделать, потому что необходимо было теперь, когда нет Яны и Тимура, самой ездить к Богдану. А это значит, надо было договориться о более свободном графике работы. Венера сделала красивую жест. Она определила один день в месяц, когда вся выручка кофейни уходила на счет Богдану. Коллеги по кухне и официанты тоже выбрали один день, когда отдавали все чаевые. Марьям поняла, как это прекрасно, как это важно, как это тепло, когда люди, у которых много своих проблем, своих трат и заморочек, вдруг откликаются на твое несчастье И опять очень и очень пожалела Тимура. И очень разозлилась на себя за то, что не смогла успокоить и поддержать своего сына. Не смогла дать ему это знание про то, что люди помогут и поддержат, а превратилась в маленькую растерянную девочку. А ведь правда, сумма постепенно копится. Дай бог они успеют сделать операцию Богдану. Жан так сказал, что деньги найдутся и придут. Не сразу, но придут. Так оно и есть. Деньги приходят. Марьям привезла Богдана, уложила его в кровать, включила его любимый фильм, пошла на кухню приготовить что-нибудь вкусное и решила позвонить Кларе, чтобы пригласить ее на ужин, познакомить с Богданом. Марьям хотела узнать о ее родственниках, что они решили с деньгами, но телефон Клары был отключен, а у Марьям не было никаких других каналов связи с Кларой, кроме мобильного. Марьям вдруг удивилась тому, что она ничего толком не знает о Кларе, нигде она живет, ничем она занимается, при том, что они довольно тесно общаются с ней уже довольно долго. Марьям что-то неприятное задело в этом, но она быстро перескочила на домашние дела, услышала, как Богдан зовет ее, увидела, как бульон поднял с шапкой, поставила зелень под воду и подумала, что Богдана нужно вывести за город. Амар беспокоился. Странно, поводов для беспокойства не было. Он беспокоился. Какое-то неудобство возникло в жизни, хотя дела шли отличные. На одну контролируемую им компанию наехала родственная структура. Наехала за дело. Там был реальный косяк. А Мар встретился с кем надо, обсудил, посчитал и в итоге получил втрое больше того, что ожидал. Это его порадовало. В эти дни он был очень занят, дома появлялся нечасто, обедал и ночевал у Клары. А как это дело закончил, вроде расслабиться, надо отдохнуть, он, наоборот, поймал беспокойство и тревогу. Все ему казалось, что за ним следят. Как ни крути, но он был крупный хищник, и чутье у него работало, будь здоров. Неспроста он так заволновался. Лучше бы ему сейчас успокоиться и немного притормозиться своими делами. Амар принял такое решение и затаился. Он решил понаблюдать, что же будет дальше и во что эта тревога выльется. Ильяс в очередной раз встретился с детективами. Те принесли ему фотографии, на которых Амар был изображен в компании с директором и главбухом одной довольно крупной организации. Затем несколько видео, где кроме Амара были еще знакомы Илья с улицы. Записи были с разных встреч в разных местах. Амар был деловит и активен, маршрут перемещений в эти дни тоже был довольно точно воспроизведен». Также был представлен отчет одного из сотрудников компании, на которого вышли через друзей одного из детективов. Он рассказал довольно подробно о сложной ситуации, сложившейся в компании недавно, но довольно быстро разрешенной с помощью одного силовика. Сотрудник компании точно указал на Амара, именно его он встречал очень часто в коридорах офиса компании и был готов все это подтвердить, потому что был мелкой сошкой, работа в этой компании его достала и терять ему было нечего. Много интересных деталей узнали от нового водителя Амира. Униженные, даже если они сами идут на унижение, только и ищут удобного случая, чтобы отомстить. Так что, когда один из детективов, подъехав к клубу на автомобиле Ильяса и прикинувшись водителем, ожидающим богатенькую доченьку важных родителей, разговорил его, тот столько вывалил подробностей про мир и его семью, что только записывать успевай. В общем, Илья с Марком раскинули сеть широко, закинули далеко, добрались до школьных учителей Амира, до родителей его часто меняющихся подружек и собрали на Амира огромное толстенное досье. Однако Амар вел себя очень осторожно, словно что почуял. И тогда Ильяс решил бить по слабому месту Амара по сыну. Они с Марком задумали провернуть одну схему и выманить Амары из домика. Схема требовала тщательной подготовки. Марьям вывезла Богдана на дачу к своей подруге, предварительно обсудив с Венерой возможность, что будет работать вахтовым методом, неделя через неделю. Она договорилась с одной женщиной из дачного поселка, очень милой и спокойной, что та будет ухаживать за Богданом в те дни, когда Марьям будет в городе. Первые две недели они проводили вместе, чтобы Богдан успел привыкнуть к Раисе Филиппне, а Раиса Филиппна успела запомнить несколько очень важных моментов в уходе за Богданом. Раис Филиппна, медсестра на пенсии, как никто другой, подходила на роль не только сиделки, но и воспитательницы, потому что была очень хорошо образована, знала два языка, рисовала и пела. По образованию она была историк-археолог, но по специальности не работала и дня. Стала медсестрой, потому что муж был военный. Вышла она замуж за лейтенанта, И пока он дослужился до полковника в отставке, объездили они весь тогда еще Советский Союз, да и за границей в Польше и Германии успели послужить. Работы для жен офицеров в воинских частях всегда мало, но учителя и врачи требуются. Поэтому Раиса окончила медицинское училище и, приехав по месту нового назначения, сразу же получила рабочее место. Детей у них не было. И это была большая боль. Муж после выхода на пенсию стал стремиться к оседлой жизни. Они продали квартиру, которую он получил в Алматы после отставки, и купили дом, разбили сад-огород, завели двух кошек и собаку. Жили они обособленно, контактам с местными не стремились, но Богдан поразил их сердца сразу первый же день после того, как они увидели, как Марьям везла его в кресле по разбитой сельской дороге в магазинчик, они очаровались им, и уже вечером Раиса пришла знакомиться, а в качестве гостинцев принесла дары своего славного огородика. Марьям была очень рада. Она все больше открывалась миру, людям, она почти перестала думать о том, какое впечатление производит на других, что могут подумать о ней, и удивлялась, как легко находится сочувствие у людей. Чем труднее становилась ее жизнь, тем легче становилось ей жить. Этот парадокс она, может, и не смогла бы сформулировать, но чувствовала его. И еще она главное поняла — свободным становится тот, кому нечего терять. Чем меньше в ее жизни оставалось табу, условностей, чем меньше она стремилась быть как все и соответствовать общепринятым нормам, тем легче ей становилось дышать, и легче было у нее на душе, и меньше было вины на ее сутулых плечах за то, что оказалась она плохой матерью. Процессы внутри нее шли, но мало было у нее времени. И не хватало ей... Учитель, что ли? Человека, который помог бы ей и направил дальше по этому пути освобождения. Раиса оказалась рядом, как нельзя кстати Женщина, лишенная самой главной женской способности выносить и родить дитя, оказалась великолепной матерью, тонкой, чувствительной, понимающей. И когда Марьям наблюдала за тем, как она общается с Богданчиком, Как говорить с ним, как легко целует его в лоб и показывает, как можно нарисовать дерево тремя штрихами. Когда слышала, как она шутит с ним и придумывает спектакль для театра теней, Марьям становилась тоже маленькой девочкой. Она наслаждалась их общением, одновременно учась быть матери. В этом общении поняла Марьям, что она и не играла никогда и не умела играть. И когда однажды вечером они сидели втроем, мастерили смешных кукол, и Марьям нарисовала свои кукле глаза и брови, она вдруг расплакалась. Богдан встревожился, но Раиса успокаивающе погладила его по руке и смотрела на Марьям терпеливо и выжидающе. Марьям, всхлипывая, заговорила о том, что у нее кукол не было никогда и что Янке она кукол покупала, но сама не понимала, как важно для девочки играть с куклами, и что она действительно очень плохая мать, и она ни с кем из детей не играла, и ничему не учила, и только хотела, чтобы они быстрее взрослыми стали, и хлопот ей не доставляли, а сами справлялись, и много еще плакала Марьям, хлюпая носом и подвывая, и жалея себя». Уже Богдана отвезла Раиса в его комнату и поставила чайник, и принесла печенье, сливки и варенье, которые сегодня днем они варили с Богданчиком из клубники. А Марьян все плакала, и тогда Раиса сказала ей, — Плачь, доченька, плачь столько, чтобы пустыня, которая внутри тебя, напиталась твоими слезами, как водой. И тогда распустятся цветы и запоют птицы. И главное, помни, ты уже давно не ребенок. Ты совсем взрослый, и нет рядом с тобой матери, которая поддержит и пожалеет. Но в тебе есть часть великой матери, от которой мы все, женщины, дочери ее, питаем силу. Природа, земля, небо и звезды — это все она. Поэтому, когда плохо тебе, грустно, найди то, что радует, и получишь помощь. Сажай цветы, порисуй, пой, приготовь вкусное блюдо и угости друзей. Походи босиком, обними того, кто рядом, и скажи ему ласковое слово на ухо. Понимаешь? Это то, чему женщины могут научить друг друга. Это то, чему учат матери, своих дочерей, а те свои, если сами научены, конечно. Так обрела Марьям ту, что стала учить ее главным женским тайнам. Раисе было за шестьдесят, Марьям далеко за сорок. Но мудрость Раисы, ее женственность и красота были настолько глубоки, настолько глобальны что Марьям иногда думала о ней, как об инопланетянке. Богдан удивительно хорошо себя чувствовал, был радостен и доволен, ему интересно стало все вокруг. Муж Раисы, Сергей Сергеевич, принес ему двух кроликов, для которых сделали большую клетку, и Богдан, уже сходя с кресла, сам рвал траву на корм. Сергей Сергеевич принес телескоп И по вечерам они разглядывали звезды и луну. Так что, когда Марьям поехала в город на недельную вахту в кофейню, она была абсолютно спокойна за Богдана. И Богдан был спокойно, не нервничал, что мать уезжает. Марьям приехала в город. Опять позвонила Кларе, но та не поднимала трубку. «Вдруг с ней что-то случилось?» — думала Марьям. Может, она заболела? Как же она не узнала, где живет Клара? Номер домашнего телефона? И про деньги она молчит. Как там родственники? Дадут ли на операцию? Впрочем, сделать она все равно ничего не могла, поэтому спокойно занялась работой, смеялась и шутила с девчонками в кофейне, хорошо и по-доброму поговорила с Венерой» обеспокоило ее и то, что она не смогла дозвониться адвокату, с которым ее познакомила Клара. Несколько раз набирала его номер, но телефон был отключен. «Может, на слушании?» — подумала марьям и с утра решила съездить в контору к нему, узнать, как дела с операцией, будет ли повторно рассматриваться дело ее сына, и еще надо успеть написать заявление на свидание с Тимуром. У Венеры приближался день рождения. Она решила собрать друзей у себя дома и устроить дружескую посиделку без пафоса, с танцами, хорошей выпивкой и вкусной едой. Она твердо намеревалась пригласить Жана на эту вечеринку и еще раз представить Ильяса и Жанну друг другу и обязательно быть рядом, наблюдая, как будет идти их диалог и снимать напряжение, если оно возникнет. Венера видела, что Ильяс, хоть и держался уверенно и спокойно, все-таки был в смятении после всех своих нервных срывов. Так он обозначил то, что с ним происходило недавно. Венера понимала, что со временем Ильяс рационализирует те события, найдет им объяснение и постарается забыть обо всем, Снова стать, по его словам, нормальным человеком без мистической шелухи. Однако вместе с этой шелухой он окончательно и навсегда утратит то, что появилось в нем — удивление, любопытство и надежду. Надежду на то, что мир не такой скучный, как он, Ильяс убедил себя, что не только примитивный принцип «выживает сильнейший», И не только базовые потребности, голод и секс двигают прогресс. Есть что-то еще, и очень интересно про это что-то узнать. Венера не хотела терять нового Ильяса. Она знала на все сто процентов, что он ее мужчина, и что от него у нее будет ребенок. И она уже сейчас, когда Ильяс даже и не подозревал об этих ее мыслях, Хотела, чтобы он отнесся к рождению ребенка не как к естественному процессу, а все-таки как к чуду, как к таинству. Нотром она чувствовала, что Ильясу нельзя снова уходить в рацию, чувствовала опасность в этом и для него, и для себя. И, поддаваясь импульсу, она позвонила Жану с намерением договориться о встрече. Она хотела просто посоветоваться. Я был очень рад звонку Венеры. Она не вникала в сложные метафизические связи всего и вся. Ее мало интересовали слои мира и кармические задачи, но она делала правильно то, что она давала право этому быть и в сложные моменты не доверяла только своей логике и знаниям, как надо делать, а шла за консультацией. Все бы так, скольких несчастий можно было бы... «Избежать!» Мы договорились встретиться у нее в кофейне в два часа. Я пришел чуть раньше. Милая девушка с ямочками на щеках проводила меня к столику с табличкой «Резерв» и, убрав ее, вручила меню и убежала предупредить Венеру Булатву. Но Венера вышла и, радостно улыбаясь, села за столик. «Жан, как я рада вас видеть! Давайте закажем чего-нибудь. Время обеда. Надеюсь, вы голодны?» — Мне бы хотелось угостить вас. — У нас великолепный повар, правда, Ирина? Девушка заулыбалась, кивнула и приготовилась записывать. — Тогда, Венера, полагаюсь на вас. Я отложил меню, и пока Венера заказывала, оглядывался по сторонам, разглядывая интерьер. Кофейня мне очень нравилась. Ее словно бы выдернули из маленького французского городка, Биарлийца, где мне пришлось пожить целую зиму, работая с одним несчастным. Это была долгая, трагическая, но для меня очень информативная зима. Так вот, по утрам, после прогулки вдоль берега Басков, поприветствовав тысячу волн Бискайского залива, я отправлялся в одну небольшую кофейню неподалеку от Ла гран плаж самого большого пляжа Биаррица. Сидел, пил кофе, оживал вкуснейшие свежеиспеченные булочки с джемом, и слушал, слушал, как шумит Атлантический океан, дышал морским воздухом, и был неимоверно счастлив. Кофейня Венеры, хотя находилась в другой части света, была настолько похожа на ту мою любимую кофейню, что я удивленно оглядывался. Может, это какой-то портал, и я перенесся туда, на Атлантику? Вот сейчас выйду за дверь, а там не Алматинская улица, дышащая выхлопами и раскаленным асфальтом жаркого лета, раскроет мне объятия, а прохладный океанический ветер толкнет меня в грудь, и голова закружится от простора. Я заулыбался своим мечтам и спросил Венеру, кто делал вам интерьер. Очень грамотный специалист. Я сама. Хотя ни черта в этом не смысле Но, признаюсь вам, я многие детали скопировала. Это было давно, я не знала, как жить дальше, и решила отправиться в путешествие. Моя подруга вышла замуж за француза. Это было в ужасные е Она решила сбежать от этой голодной и бесперспективной жизни. Тогда многие уезжали. И познакомилась с одним французским предпринимателем. Он хотел открыть здесь свой бизнес, возить французское вино. Ему быстро перекрыли кислород, и он уехал во Францию и увез мою подругу в качестве жены. Она-то и пригласила меня в гости. Они сами живут в Лотарингии, у них огромные виноградники, ее муж — известный винодел. И когда я приехала, мы с ней на машине совершили путешествие почти по всей стране и побережью Атлантики. В одном из приморских городов мы завтракали в кофейне с видом на залив, и там было так хорошо... Так вкусно, так уютно, что я именно там решила, чем займусь по возвращении. Приехала и открыла кофейню, и попыталась воспроизвести дух той кофейни. «У вас получилось. Я даже знаю, про какую кофейню вы говорите. Там они делают такие чудесные маленькие пирожки с фруктовой начинкой. Кофейня открывается рано утром, а к десяти там уже от туристов деваться некуда». Я всегда приходил туда в половине восьмого. Венера смотрела на меня. — Жан, вы тоже были там? В Биорице? — Вот это да! А я, наивная, когда копировала их интерьер, думала, ну какова вероятность, что тот, кто побывал там и запомнил это кафе, придет ко мне и увидит мой плагиат. Нулевая. А оказалось, нет. — Ужас! Венера засмеялась, закрыв лицо руками. — Мне стыдно. — Венера, я никому не расскажу. Да, ваша кофейня просто уникальна по своему настроению. Я думаю, что между этими двумя кофейнями существует невидимый мост. Помните, вы говорили, что таких посетителей, какие бывают здесь, вы больше нигде не видели, а? Вдруг это такая точка на планете, куда может попасть любой человек, откуда хотите, из прошлого... Из будущего, из любого города мира, с любого континента. Для этого ему нужно быть просто немного особенным, а? Как вам? Знаете, Жан, мне нравится разговаривать с вами. Мир становится похож на сказку. Это я уже слышала от Аиды, и сейчас я повторю Венере то же самое. Да, только иногда нас страшно, а, Венера? Венера кивнула и заговорила об Ильясе. Я понимаю, Жан, что человек должен сам захотеть залезть в крольчу нору, насильно его туда не затолкаешь, да? Но в случае с Ильясом, мне кажется, ему помощь нужна. И вот что мне важно у вас узнать, стоит ли помогать Ильясу. Скажете, оставить его в покое? Оставлю. Слова не молвлю больше. Но он такой славный был, когда с ним происходили все эти галлюцинации, видения. Такой был открытый и живой. А теперь время проходит, и он снова становится каменным. Я его все равно люблю. Я знаю, что скоро он сделает мне предложение. Женщина это чувствует. Я, конечно, соглашусь. Я хочу родить ребенка от него. Но мне хотелось бы, чтобы в жизни осталось место сказки. Вы понимаете, о чем я? Я не хочу строить свою жизнь и отношения, и семью только ну, по законам логики и разума. Я хочу чувствовать, поддаваться импульсу, реагировать на знаки и принимать сны как важные сигналы. И мне нужно, чтобы рядом был человек, с которым можно было бы все обсудить, если Ильяс вновь станет разумным и только... Если снова включит свою рациональность и будет реагировать лишь на то, что можно потрогать руками или доказать с помощью экспериментов, то, понимаете, мы долго не протянем, как семья я имею в виду, потому что я очень изменилась. Мне нравится думать, что мир живой, что он населен духами так же плотно, как и людьми, и что можно договариваться с ними о помощи и просить о подсказках. «Видите, я меняюсь, и для меня возвращение в обычный материальный мир будет смерти подобно». Венера выпалила все это на одном дыхании и замерла, ожидая моего вердикта. Я улыбнулся, дожевывая что-то очень вкусное, сочное, под пряным сырным соусом. телятина «Венера, все в порядке. Главное, вы понимаете, что никого насильно измениться не заставишь. Мы можем меняться сами» и через свои изменения мы можем влиять на мир и на окружение. Кто вам сказал, что Ильяс остался прежним, или что он вернется в свое прежнее состояние? Вот. Это как любая тяжелая болезнь, или переезд, или развод, или смерть любимого человека. Подобные срывы в нервной системе оказывают мощное воздействие на человека. Он получает опыт... И остается под впечатлением от этого опыта. Ильяс, даже если и будет делать вид, что стал жить по-прежнему, и даже если начнет провозглашать свои прежние убеждения, он все равно не тот, он изменился. И если вы со свойственной вам чувствительностью понаблюдаете за ним, вы в этом убедитесь. Он услышал зов. Этот зов был такой силы, что забыть его невозможно, и он не забудет, и его не забудут. Другие реальности уже знают его и будут выходить на контакт с ним, так что его ждет много интересных открытий. Что касается вашего приглашения на день рождения, я с удовольствием приду... Я обещаю вам, что даже если Ильяс будет ⁇ рвший ⁇ нервен, я не сбегу, я останусь и понаблюдаю за ним. И более того, я очень хочу поговорить с ним и узнать подробности, что с ним происходило, как это выглядело, потому что это мне интересно и важно для моего дальнейшего роста. Надеюсь, разговор у нас получится. Я приложу все усилия, я буду харизматичен, вежлив, солиден и убедителен. Я даже проштудирую кодекс судьи и выучу пару цитат из римского права. Венера хохотала уже в голос. Настроение у нее улучшилось, а значит, наш контакт с ней состоялся. Это всегда показатель хорошего контакта, полного контакта, улучшающееся настроение твоего визави. Неважно, о чем вы говорите. Венера пошла на кухню за десертом и кофе. Народу в кофейне прибывало, и она решила перейти на самообслуживание, чтобы не отвлекать официанток от посетителей. Я огляделся. Действительно, самые разные и очень интересные люди сидят за столиками и о чем-то беседуют, смеют, пишут сообщения, читают журналы. Их объединяет одно — они веселые и расслабленные как будто, заходя в кофейню, все свои заботы они оставили за дверью. Вокруг все были улыбчивы и красивы. «Уникальное местечко», — подумал я, и вдруг увидел Аиду. Она зашла с улицы, кстати, не оставив свои заботы на улице. С серьезным лицом она разглядывала зал, вот увидела того, кто ей нужен, и направилась к столику. Там сидел хорошо одетый мужчина, довольно симпатичный почему-то ревниво заметил я, хотя на Аиду у меня вообще никаких планов не было. Аида подошла к нему, поздоровалась, села. Стало понятно, что это деловая встреча. Она достала диктофон, что-то сказала официантке, отказалась от меню, энергично тряся головой, и почти сразу повернулась к мужчине. Они заговорили, вернее, заговорила Аида — Мужчина кивал, но вот Аида выключила диктофон, и мужчина стал что-то рассказывать. Я достал телефон и написал сообщение. «Аида, закончите, не уходите сразу. Найдите меня, я за столиком в конце зала у стены с акварелями». Аида не обернулась, прочитав сообщение, просто написала «Ок» и продолжила внимательно слушать. Подошла Венера с кофе и пирожными. «Венера, у вас есть еще время? Я хочу познакомить вас с одной симпатичной девушкой, которая тоже полезла в кроличью нору, подобно вам, но сомнений у нее больше и путаница в голове больше». Я показал глазами на еду Венера аккуратно, словно поправляя жакет на спинке стула, посмотрела на нее. «Жан, она же еще молода. лет десять путаницы станет меньше, а? Посмотрим». У нас есть только одна возможность — наблюдать. Я, кстати, всегда удивляюсь людям, которые, находясь в одной и той же временной точке, в настоящем, каким-то образом переваривая прошлое, делают прогнозы на будущее. Они видят плоскую картинку других людей, их в каких-то ситуациях, и делают выводы, и вешают ярлыки, и пригвождают к столбу. Вас не удивляет, Венера? Ведь и правду! Что происходит сейчас, с человеком, это годится только для сейчас. Мы можем менять себя, только себя, а за остальными просто наблюдать. Венера задумчиво кивнула. «Да, я помню, когда погибли мои родители, родственники дальние делали прогнозы по поводу моего будущего. Они считали меня очень избалованной. Родители и правда носились со мной. Они говорили бабушке, что ничего хорошего из меня не выйдет» что, оставшись без родителей, я испорчусь, покачусь по наклонной. Из чего они делали такой вывод? Странно, правда? И когда я открывала эту кофейню, мне мои же любимые подруги каркали, что это чушь ерунда, что лучше бы я купила на эти деньги парочку квартир, сдавала бы их и жила себе припеваючи. Они пророчили мне банкротство и потерю всего. Интересно, для чего людям вообще нужны подобные реакции? Почему им хочется вещать, предсказывать, заглядывать в будущее? Я, как человек, которому независимо от желания приходят эти картинки из будущего, эти фрагменты, которые я сам иногда боюсь интерпретировать, я просто пересказываю содержание. Чтобы не исказить прогноз, знаю, как это страшно обладать такими способностями. Каким напряжением, болью, страданием все это дается? Зачем же еще и отягощать будущее грустными, тяжелыми прогнозами, а? Венера пожала плечами. Может быть, люди таким образом заклинают будущее? Из страха делают вид, что и будущее им подвластно, что они его контролируют, зная, как будут разворачиваться события. То есть люди хотят верить в то, что есть такая возможность. Иначе не ходили бы к вам. Что скажете, Жан? Пока соглашусь с вашей точкой зрения. Прямой вариант, что делают люди все прогнозы из страха перед будущим. А еще, чтобы оправдать себя, если они видят, что кто-то действует, пробует, рискует, хочет измениться, а они не могут или не хотят. Им проще сказать, что из этой затеи ничего не уйдет. Оправдать свое бездействие таким образом, бездействие или обычный, как у всех, образ жизни».